Глава двадцать Крысу брать живым. Мы, наконец-то, добрались до особняка, который сложно назвать иначе, как роскошным коттеджем. Он окружен трехметровым забором, который выглядит как настоящая крепость. На его вершине установлены острые металлические прутья, а по периметру расположены камеры видеонаблюдения, следящие за каждым движением вокруг. Охрана здесь не просто формальность. На территории работают несколько охранников с собаками, которые, судя по всему, отлично обучены. Что меня поразило больше всего, так это наличие вышек с вооруженными охранниками. Они внимательно следят за всем, что происходит вокруг, и создается впечатление, что этот особняк охраняется даже лучше, чем резиденция президента. Это вызывает вопрос. Зачем такой уровень безопасности для, казалось бы, обычного заместителя штаба? Наш план был просто до безобразия. Сергей проходит внутрь, так как у него сегодня выходной, и его пригласили буквально час назад навстречу, и отключает северные ворота и охранную систему, так как там наименьшее количество охраны из-за сложности рельефа, поэтому ждать оттуда нападения стоит в самую последнюю очередь. Мы остались ждать. «Это еще кто?» — спросил я командира, когда мы лежали на скалистой местности в двухстах метрах от объекта, прячась за камнем. Увы, но растительность здесь была не очень высокой, поэтому пришлось импровизировать. Семь внедорожников и один лимузин. Я быстро подсчитал количество машин подъезжающего кортежа. Странно, но охрана безоружна. И действительно, люди, одетые в стильные черные костюмы, не имели оружия. Наш зам настолько любит гостей. Типа того. Иван смотрел в бинокль и следил за периметром. Ждал сигнала. «Какие красотки!» Наконец-то из лимузинов вышли пять барышень модельной внешности. Жаль их лица на такой дистанции было сложно разглядеть. Хотя, зная вкусы богатых, страшных среди них точно не должно быть. «Сигнал», — прошептал командир. «Надо будет успеть похитить мудака до встречи гостей». Мы стремительно направились к северным воротам. Мое сердце колотилось от адреналина, а мысли были сосредоточены на предстоящей операции. Когда до цели оставалось меньше 100 метров, я резко вскинул винтовку, в которой были патроны с транквилизаторами. Сосредоточившись, я прицелился и выстрелил в двух охраняющих вход часовых. Две пули попали точно в цель. В этот момент мне нужно было действовать очень быстро, поэтому я оттолкнулся от ближайшего камня, чтобы прыгнуть через забор. Я не ожидал, что смогу так высоко прыгнуть, но к счастью, весьма мягко приземлился на ноги внутри охраняемой территории. Я мгновенно оценил обстановку. В поле зрения находилось несколько охранников, и я быстро подсчитал их количество и расположение. Сосредоточившись на цели, я начал действовать. Кружась на месте, начал одиночными выстрелами устранять охранников. Каждый выстрел был точным, и вскоре я справился с восемью охранниками, а также с одним настороженным псом, который пытался поднять тревогу. Важно было действовать быстро и незаметно, чтобы не привлечь внимание остальных охранников. Каждый момент был на вес золота, и я понимал, что любая ошибка может стоить мне жизни. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь звуками падающих тел. Я знал, что у меня есть лишь несколько минут, прежде чем кто-то заметит отсутствие своих коллег. Ворота открылись автоматически, и Иван стремительно вошел на территорию. Он указал жестом на вход в здание, в то время как сам направился к другим дверям. Это было частью плана, поскольку нам нужно было действовать быстро и бесшумно работать в команде это полезно но в нашей ситуации речь идет не о зачистке а о принудительной эвакуации я подошел к двери и она открылась чертовы автоматические замки прошел внутрь особняка он находится в комнате с красными дверями на первом этаже крыс убрать живой быстрым шепотом доложил сергей по рации приказ принят и выполняется я прошел коридор и остановился напротив красной двери на ли Убрал винтовку за спину, так как в комнате работать с ней будет проблематично. Не дай бог, там охраны больше, чем я ожидаю. Достал пистолет, проверил магазин на наличие правильных патронов, сделал пару вдохов и затаил дыхание. Включил эхолокацию. В комнате четыре человека, два крепыша, которые стоят возле двери, одна дама возле шкафа и низкий полный мужчина, сидящий за столом. Странно, но я чувствовал легкую паническую атаку. Неужели тут кровосос? На всякий случай проверил нож с долом из серебра, чтобы его можно было быстро извлечь. «Понеслась», — подбодрил себя я, убрав с пистолета предохранитель. Плавно открыл дверь и резко прыгнул вперед. На лету развернулся на полоборотов, скинул оружие, прицеливаясь в первого охранника, нажал на спусковой крючок и сразу прицелился во второго. Прозвучали два выстрела, словно щелчок от ручки, и два тела мгновенно упали на пол. «Я же упал спиной на стул». Используя инерцию, перевернулся через него, параллельно снася с кресла толстяка. Приземлившись, выхватил нож и метнул в девушку. Клинок вонзился ей в грудь, отчего она моментально сгорела. «Талант не пропьешь», — с радостью сообщил я себе, так как смог буквально за какие-то доли секунды определить упыря. «Сергей Павлович?» Я нанес ему пару пощечин, чего мужчина чуть не захлебнулся собственными слюнями. «Наконец-то рад познакомиться с вами лично». «Как-никак заместитель целого штаба!» Я схватил его за рубашку и потянул на себя с такой легкостью, что чуть не перекинул его через стол. «Я тебя, сука!» Только он попытался закричать, как я всадил ему в грудь танквилизатор. «Крыса у меня!» — сообщил я по рации. «Эвакуация!» «Тут творится чертовщина!» — быстро сообщил Иван, с трудом переводя дыхание. И в этот самый миг я услышал выстрелы, причем не одиночные, а автоматные. Неужели заметили командиры и решили его убить? Тогда надо действовать быстро. Вот только нам не был зама, и его отпускать — это подписать самолично себе смертный приговор. Сука! Может, его убить? В штабе мне однозначно не простят смерть зама. Я поднял нож с пола и убрал в нужное. — Помощь нужна? — спросил я по рации, но ответом была тишина. Я еще раз посмотрел на Палыча. — Нужна? — ответил незнакомый холодный голос. В особняке настала тишина. — Ты еще кто такой? — Меня больше заинтересовал не голос нового владельца одной из раций или чистоты, на которой мы сидели, а то, почему настала идеальная тишина. Схватил и закинул на плечо заместителя. Быстро рванул к выходу. Сначала надо спрятать крысу, а после помочь отделу. Открыл дверь. Солнца на горизонте было не видно. Это плохо. Я увидел, что меня уже ждали тридцать упырей, а по всей прилегающей к особняку территории лежали тела охранников. Вот только они были все в крови, а это странно. Я не убивал их, а только вырубил на некоторое время. Вампиры просто стояли и ждали. Я обратил внимание, что их рожи были в крови. Теперь все встало на свои места. Тот самый кортеж был набит кровососами, и они захватили охраняемый особняк за столь короткое время. Охрана пыталась дать отпор, но явно не была к этому готова. Их обычные пули не причиняли нападавшим вреда, и это означало только одно — Верная смерть за богатого и гнилого человека. Ко мне навстречу вышли две девушки в ярко-красных платьях, сверкающих от света фонарей, словно огненные языки. Они шли очень уверенным шагом, и я успел подметить, что одна из них, высокая и стройная, была гораздо ближе ко мне, чем я ожидал. В тот момент, когда она оказалась в полуметре от меня, я уже был готов к действию. Я чувствовал, как адреналин бурлит в моих венах, и, не сбрасывая с плеча тяжелое тело заместителя, которое нельзя было здесь оставить, я мгновенно среагировал. Левой рукой выхватил нож. Его холодная рукоять приятно ощущалась в ладони. Глубоко вдохнув, я нанес размашистый удар по диагонали, направляя лезвие прямо в горло появившегося передо мной пыря в женском обличье. В этот момент мир вокруг меня замер. Яркая вспышка, словно молния, озарила пространство, и я увидел, как капли крови взметнулись вверх, но прежде чем они успели достичь земли, сгорели в воздухе, как искры от огня. Вторая дама замерла, остановившись в двух метрах от меня. Она не спешила нападать. Остальные упыри тоже чего-то ждали, только вот чего. Я сделал шаг вперед, но никто не шелохнулся. Сделал еще, но все оставались на прежних местах. Наглость второе счастье. Усмехнулся я и пошел к воротам. Открывать мне их было не нужно, так как прыгать я еще не разучился. Тебе даже не интересно, почему они не нападают на тебя. Роберт. Раздался знакомый холодный голос сзади меня. Именно его я слышал по рации. Я развернулся. И это мое действие показалось мне занимательным. Мною руководило острое любопытство, и в то же время я понимал, что если кто-то у тебя за спиной неожиданно произносит нечто подобное, то сзади тебя может оказаться все, что угодно. Например, толпа упырей может резко устремиться на меня. В таком случае я, возможно, сумел бы отразить их нападение. По крайней мере, так я себя сейчас успокаивал, думая о подобном развитии событий. Но вот Сергею Павловичу может в таком случае достаться сильно. Они могут его серьезно покалечить или даже убить, а за это меня точно посадят за решетку или просто лишат жизни. Я ведь не такой, как все остальные. Среди всех упырей выделялся один. Худой парень, на вид ему не больше двадцати лет, но вот по глазам видно, что он явно старше в несколько раз. Черные волосы, бледное лицо, странный шрам в виде трещин на стекле на левой стороне лица, вокруг глаза и на лбу. Одет он был в черный плащ с капюшоном, а в руке держал ту самую рацию, которая была у Ивана. Я точно помнил, что это была та самая, так как он любил клеить на нее наклейку — белую ромашку. Это я стал замечать за ним только последнюю неделю. Жаль, не было времени спросить об интересном ритуале. Самого командира приволокли под руки два здоровенных упыря и кинули на асфальт. Он жив, хоть и выглядит потрепанным и весь в крови. Его тяжелое медленное дыхание я ощущал даже на расстоянии. Через полминуты приволокли Сергея, который не уступал внешним видом Ивану. Его также бесцеремонно бросили на асфальт. Над членами моего отряда встали две девушки в ярких красных платьях. Теперь они выглядели не столь изящно, как когда выходили из лимузина. Они оскалились, предупреждая, чтобы я не пытался вытворить что-нибудь, что может привести к мгновенной смерти двух человек. «Ты еще кто такой?» Осторожно спросил я, обдумывая, как я, собственно, буду выпутываться из данной ситуации. «Мое имя для тебя не должно иметь значения», — с мерзкой улыбкой ответил вампир. «Сейчас будет монолог, который я должен буду выслушать, а потом как-то попытаться спастись и убить тебя», — усмехнулся я, так как понимал, что если бы он хотел меня убить или взять в плен, то сделал бы это в одну секунду. «Передо мной высший вампир, несомненно». Ты говоришь точно так же, как мой друг. Вампир затих. Он тоже так мыслил, и знаешь что? Что? Он был единственным моим другом, за которого я бы и в и в воду. Но сейчас не о нем. Ты мне был нужен в качестве медицинского материала, чтобы найти ответ на вопрос, почему в этом мире мои собратья сгорают от солнечных лучей и серебра. Но спустя тысячи экспериментов я понял, что твой биом не сможет нам помочь. Ты полувампир. В тебе есть человеческое, и благодаря этому ты живой. В организме вампиров есть химические соединения, которые вспыхивают под действием ультрафиолета. В тебе же их нет. Так зачем я тебе? Почему ты меня не убил и не взял в плен для дальнейших изучений? Тут я встал в ступор. Я не понимал, что этому кровососу от меня нужно. Просто оставь этого человека здесь и иди своей дорогой. Он указал на заместителя. «Он крыса. Или, по-вашему, предатель? Он не сможет вернуться к своей работе. Так, скорее всего, его ждет решетка. Он уже не сможет вам помогать». Я предоставил факты, узнав о которых Кровосос должен лично убить Сергея Павловича. «Да к тому же, почему бы тебе не забрать его у меня? Для тебя это не составит особого труда. Селис ссышь. Доводить дело до абсурда я могу и охотно это практикую. Могу, но не хочу». — спокойно, — ответил кровосос. — Тогда отпусти моих людей и держи его. Я бросил тело Зама на асфальт, услышал хруст костей, и, судя по нему, Палыч что-то себе сломал. Надеюсь, спину. — Хорошо, — согласился вампир, но вдруг резко замолчал. К нему подбежал упырь и что-то прошептал. Я пытался услышать, но понял, что их языка я не знаю. А было бы неплохо знать, почему главный кровосос резко изменился в лице, посмотрев на меня грозным взглядом. Он кашлянул, и все вампиры приняли боевую стойку. «Сейчас начнется мясо!» «Значит, ты тот, кто убил Калиста. На таком расстоянии я не чувствую ее в тебе. Возможно, ты испил крови послушника, и в тебе сейчас происходят перемены, которые не должны оставить тебя в живых, но ты стоишь на ногах, и даже смог убить в одно мгновение одну из девиц. Я передумал». Он щелкнул пальцами. Кровососы мгновенно набросились на меня, но я был готов к этому. Знал, что пойдет что-то не так. Жаль, но Секира осталась в машине. Операция должна была быть быстрой, и встреча с вампирами не предусматривалась. Хорошо, что я взял на всякий случай нож, потому что этот случай наступил. Первого упыря, который прыгнул на меня, убил вертикальным взмахом ножа. Сноп искр прошелся по мне, не обжигая мою кожу. Развернувшись на одном колене, ушел от укусов остальных врагов и убрал нож в ножны, чтобы занять позицию для сражения с толпой. Периферийным зрением заметил, как сотня вампиров бежит со скал. Именно с той стороны, где мы не так давно вели наблюдение. Быстро выхватил винтовку, перезаряжая магазин серебряными патронами. Жаль, но такой у меня был один, так как встреча с упырями не предусматривалась, и взял я его просто по наитию. Проверил, что флажок стоял на одиночном режиме. На все про все у меня ушла пара секунд. Все доведено до автоматизма. Прицелившись, нажал на спусковой крючок. Винтовка дернулась, и вырвавшаяся из дула пуля пронзила тело кровососа, а когда произошла химическая реакция, рикошетом направилась в сторону другого упыря и, полностью утратив свою кинетическую энергию, упала на асфальт в виде блинчика. В развороте я ушел назад от пытающихся схватить меня упырей, параллельно уничтожая тех, кто в этот момент попадался в коллиматор. Нанес удар прикладом противнику в челюсть, выбивая ее, и, не теряя инерции, выхватил нож и вонзил точно в висок вампиру, который намеревался прокусить мне шею. Оказавшись без челюсти, кровосос попятился назад, и в этот момент прицельно выпущенная пуля избавила его от страдания. «Их слишком много. Они берут меня в кольцо». Расстреляв остатки патронов и тем самым расчистив себе путь, я ринулся к зданию, так как бежать за забор вообще не имело смысла. Брать с собой Сергея Павловича, который был в отрубе и, к его счастью, не видел, что творится, было проблематично. Черт, надо спасти Ивана и Сергея. Ловко перезарядил винтовку на обычные патроны. Знаю, что толка от них ноль, но хотя бы выиграю от того, что бесконечностью упырем будет сложно со мной расправиться. Побежал, что есть силы к ним. Адреналин обрушился на меня лавиной. Два силуэта, словно вынырнувшие из ночной тьмы, бросились на меня с дикой яростью. Они прыгнули невероятно быстро, не оставляя мне ни малейшего шанса на выстрел. Время сжалось до доли секунды. Я инстинктивно отпрянул, совершил быстрый кувырок вперед, чуть не задев острые, как бритва когти, которые вонзились в асфальт, оставляя на нем глубокие зияющие трещины, словно сама земля противилась их нечестивой силе. Асфальт, как оказалось позже, был не просто разрушен, а буквально испарился на месте контакта с когтями. Это указывает на температуру, значительно превышающую точку плавления гранита. В тот же миг, не теряя ни секунды, я выхватил из ножен нож и с размаху ударил. Клинок вонзился в грудь первого вампира. Его тело с ужасающим шипением вспыхнуло ярким, ослепительным белым пламенем, превращаясь в пепел за доли секунды. Запах Гарри смешался с резким металлическим запахом горящей крови. Второй вампир, очевидно, был умнее. Он отшатнулся, проявив необычную осторожность, и начал отступать, словно его не только обожгло пламя, но и охватил ужас перед необычной эффективностью моего оружия. Второй упырь прыгнул чуть погодя, выждав идеальный момент. Его прыжок оказался более молниеносным, чем я мог предположить. «Что это за вампиры? Они слишком быстрые, и явно сильнее обычных. Сука!» Я только успел выставить перед собой винтовку и нож острием от себя. Кровосос одним ударом когтей разрезал винтовку пополам, а клинок отвел в сторону второй рукой и сбил меня с ног. Перед тем, как отлететь от нанесенного мне удара, я успел оттолкнуть вампира от себя, ударив его локтем в челюсть. Меня отбросило, и я, кувыркаясь, покатился по асфальту, проверяя его ровность и жесткость. Остановившись, я вскочил на ноги, не теряя драгоценного времени. «Нож? Где он?» Я в тот же миг начал глазами искать единственное оружие, способное убить этого ублюдка. Вампир встал в полный рост, отряхивая одежду от пыли. Одет он был странно. Черный плащ, жилетка, брюки, начищенные туфли и шарф на шее. Он выглядел как богатей из двадцатого века. Бледное худое лицо с аристократическими чертами, черные волосы, зачесанные назад, и грозный взгляд. Позади аристократа появилось еще трое вампиров. По стилю одежды они были похожи на него. Насмотрятся острых козырьков, а потом подражают, Промелькнула неудачная шутка у меня в голове. «Если они вчетвером нападут на меня, то я не знаю, как с ними справиться. Вот сейчас бы не помешала помощь Рейка или штаба». В руках вампир держал мой нож. «Сука!» Я обратил внимание, что другие упыри не нападают на меня. Даже крысу и парней из отдела К не трогают, а могли уже сто раз им глотки перегрызть. «Почему?» «Неважно. Главное, что сейчас ситуация стала немного спокойнее, но явно не для меня». Упырь бросился на меня, сократив за доли секунды расстояние, казавшееся бесконечным еще мгновение назад. Его движения были резкими и неестественными, как будто он плыл сквозь воздух, а не бежал по земле. Его удар пришелся мне точно в грудь. Мощный и сокрушительный. Я инстинктивно выставил руки, пытаясь защититься, но мои запястья хрустнули под чудовищной силой, будто сломанные сухие ветки. Кости протестовали острой, пронзительной болью, которая тут же распространилась по всему телу. Мир вокруг закружился. Яркие огни фонарей превратились в размытые пятна. Я отлетел назад, словно кукла, брошенная в стену. Моя спина ударилась о жесткий асфальт с глухим, болезненным звуком. Тело скользило по поверхности, оставляя за собой глубокую бороздку. Асфальт, словно масло, поддавался под тяжестью удара и грубой силой трения. Появилось ощущение, будто я прочертил траншею, вырвав из земли кусок твердого материала, глубина которой составляла не менее пяти сантиметров. Воздух вышибло из легких, в глазах потемнело, я отчетливо ощущал вкус крови, привкус металла во рту, чувствуя, как она течет по губам и щекам. Даже сквозь туман боли я понимал, что упырь обладает нечеловеческой силой, что его удар способен переломить кости и раздавить внутренние органы. Я уперся затылком обо что-то твердое. «Какого хрена я еще живой?» — возник единственный вопрос. Четверка упырей подлетела ко мне и начала наносить хаотичные удары. Мне оставалось только их сдерживать, и тут что-то случилось. Черная кровь попала мне в рот, и я ощутил резкий прилив сил. Открылось ли это второе дыхание или что-то другое произошло, меня не особо волновало. Я резко схватил одного упыря за ногу, вскочил на ноги и с размаху ударил его о стену, размазывая тело до кровавой каши. Другие кровососы впали в ступор, чем я и воспользовался. Мгновенно схватил следующего упыря за горло и вырвал его, обнажая шейные позвонки. Черная кровь, пульсируя, облила меня и снова попала в рот, отчего я просто озверел. Одним точным ударом кулака пробил лоб вампира насквозь, схватил мозги и вытащил их. В одно мгновение я вырвал у третьего вампира позвоночник, отчего он моментально обмяк и упал. Этим же позвоночником снес голову последнему вампиру с такой скоростью, что его черепная коробка лопнула от давления. От нарастающей ярости я издал глухой рев и ринулся на оставшихся чудовищ, которых собралось не меньше полусотни. Без малейших колебаний я начал уничтожать их, нанося мощные удары. На это у меня ушло всего несколько минут. Кровавая резня была им гарантирована. Красный туман медленно оседал на асфальт, создавая ужасающую атмосферу. Разорванные тела и внутренние органы валялись повсюду на обширной площади. Вампиры не сгорали, так как не было солнечного света и контакта с серебром. И вот я стою посреди этого ужаса и весь дрожу, но не от страха. Нет, просто меня бросает в дрожь от переизбытка потраченной энергии. Я чувствую страшный голод. «Мне хочется человеческой крови!» Медленно повернулся в сторону двух людей, которые связанные стояли на коленях. «Идеальный вариант!» — прозвучал потусторонний голос в моей голове. Хищно улыбнулся. «Я вижу, как в их венах течет теплая, сладкая и вкусная кровь!» «Сдерживаться я более не в силах!» Ринулся к Сергею. Обнажил его шею. «Нет!» Раздался хриплый голос Ивана. Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.